Дмитрий Быков, Игорь Порублёв, Максим Чертанов. Живой. Я одного не понимаю, сказал Никич. На хуя ты Начфина убил? Сам не знаю, зло сказал Кир. А точно убил? Ну надо же, заржал Никич. Прикинь, Игорь, он спрашивает: "Мы что, там были?" А что ещё не были? Конечно, не были, успокоил его Игорь. Не, но это как надо было ужраться, не успокаивался Никич. И причём шашкой, прикинь, шашкой? Если бы этому Начфину в детстве сказали, что его убьют шашкой, он бы вообще не понял. Вам отрежет голову молодая девушка, комсомолка. Блядь, с шашкой! Где ты шашку-то взял? Другу вез, мрачно сказал Кир. Сильный подарок. Чего он делать с ней будет? Она же тупая. Ну, тупая не тупая, сказал Игорь. А Ночфина-то он ей и убил. Серый, зачем ты убил Ночфина? Что он тебе сделал? Он, видишь, денег тебе дал. Полную сумку денег. Если б он знал, он бы их с пользой потратил. — Я, кстати, не всосал, — снова заржал Никич. — Я не всосал. Убил ты его. — Почему ж он за тобой не ходит? — Где окровавленный, блядь, Начфин? начфин? — Начфин! — Начфин! Кир испугался, что сейчас из степи выйдет окровавленный призрак. С призраком денежной пачки будет стоять перед ним, укоризненно качая головой или печи что-нибудь об оставшихся дома детушках. Но на Никичевский призыв никто не отзывался. Вокруг молчала плоская степь подступивше к Максдоксской краине. "Нету", сказал Никич. "Вот он за тобой не ходит. Хули мы тебя посиём в таком случае?" "Самому интересно", сказал Кир. "Что ж ты другу теперь привезёшь, Кир? Шашки-то нету", сихидничал Никич. "Барабан ему купит", усмехнулся Игорь. "Серёй, знаешь анекдот про купи себе барабан?" "Нельзя", сказал Никичу. "Он ещё кого-нибудь убьёт барабаном". Не вздумай ничего покупать, другу серый. Ты, кстати, долго тут намерен сидеть? Башка болит, пожаловался Кир. Я думаю, болит столько же, жарять. Ладно, вставай. Никич встал, взял на плечо ПАКМ и протянул руку Киру. Никич, жалобно спросил Кир, чего мне теперь будет, а? Вторую отрежут, вставай, не тормози. А чего ты с полиметом-то таскаешься? Ты что, дурак? Никич покрутил пальцем. Он же в военнике записан. И они заржали все трое. Если вдуматься, действительно было смешно.